Глава пятая. Фонтан — удобная отправная точка. Я уселся на ограду, переваривая сообщение поварихи. Видно, не миновать мне мытья посуды. Нет другого способа выудить из этой мрачной и чудовищно молчаливой старухи все, что мне необходимо. Вдруг у меня возникло неприятное, жутковатое ощущение, знаете, как бывает, когда почувствуешь, что кто-то тайком наблюдает за тобой. Я оглянулся, словно случайно. Снова она. Блондинка. Осмелела, спустилась ко мне на первый этаж. И молнией пронеслась по темному коридору. Я притворился, что ничего не замечаю. Подождал минуту, встал, потянулся и двинулся в ее сторону. По-прежнему прикидываясь, что ни о чем не подозреваю. Она метнулась, как испуганная птица. Я бросился за ней, позвал. «Дженнифер!» Она скрылась между колоннами. «Куда она подевалась?» — недоумевал я. Но белокурой незнакомки и след простыл. «Чертовщина какая-то?» «Эй, Майк! Чем ты тут занят?» Я подскочил. «Питерс, не подкрадывайтесь. Я без того начинаю верить в привидения. Есть здесь кто живой?» «Кто?» «Все на работе», — удивился Питерс. «А ведь верно. Такое громадное здание, да еще земли вокруг». Не мудрено целую армию потерять, не то что 18 человек. «Ну, хоть кто-нибудь?» «Временами тебе будет одиноко», — он улыбнулся второй раз за два дня. «Рекорд». «Я подумал, ты захочешь пройтись по поместью?» «Я найду дорогу. В морской пехоте я был разведчиком». Улыбка увяла. Черный пит смотрел на меня, как в былые времена. Будто я недостаточно смышлен» чтобы самостоятельно зашнуровать ботинки. Он резко указал рукой в северный конец холла на дверь в стене с мозаикой из цветного стекла, изображавшей 50 свирепых вояк. Э-э-э, у мамочки Гаррет дебилы не рождались. Я смекнул, в чем дело. Я, пожалуй, не прочь прогуляться. Вы растолкуете мне, где что? Он слегка расслабился, браво развернулся на 180 градусов и зашагал. Я за ним, хоть два левой. А ведь никакой ностальгии по паршивым старым временам я не испытывал. Питерс не проронил ни слова, пока мы не отошли достаточно далеко от дома и не миновали сад позади него, в котором могли укрыться соглядатые. — Ты видел старика? — Что думаешь? — Он в плохой форме. — Ты знаешь яды, которые могли оказать подобное действие? — Нет честно ответил я. Нужен специалист. Я знаю парня, который разбирается в таких вещах, но он должен осмотреть генерала. Морли Дотс знает все на свете. Может, потому что он полукровка, и эльфийской крови в нем больше, чем человеческой. Не получится. Довольно одного чужака, чтоб все здесь на рогах стояли. Ну да. Настоящие растревоженные улей. «До сих пор нам не попалось ни единого живого существа. Когда хочешь знать наверняка, спрашивай у того, кто в этом разбирается». «Я попытаюсь». «Теперь о ворах. Это правда?» Вариха считает, что генерал выдумывает». «Нет, она так считает. Когда-то мы только переехали сюда, у него действительно случались заскоки. Но она так редко выходит из кухни» что у нее у самой ум за разум заходит. Она даже не знает, какой год на дворе. Она пыталась запрячь меня в работу. С ней останется. О, боги, я помню твою стрипню. А я помню, что мне приходилось готовить. Крысы с коренями, а на гарнир жуки. Он проворчал что-то и снова почти улыбнулся. «Неужели у вас могли сохраниться нежные воспоминания о тех днях?» «Нет, Гарт. я не настолько ненормален, хоть и профи. Я не скучаю по войне». Он вздрогнул. «А? В чем дело?» «Тревожные слухи ходят. Говорят, готовится поход против слави дуралейника и могут призвать ветеранов». Я засмеялся. «Что тут, черт побери, смешного?» Давненько не слышал такой славной шутки. Вы представляете, скольких загребут? Всех мужчин старше двадцати пяти. И вы думаете, они пойдут, как овечки на заклане? Хоть один из них. Да если объявят такой призыв, будет революция. Может быть. Ты думаешь, его действительно хотят отравить? Допускаю. Я ничего не знаю о ядах. Каким образом его могут давать старику? Я не специалист, но из профессионального интереса всегда держу ушки на макушке, когда речь заходит о подобных вещах. В еде, в питье могут рассыпать по постели, чтобы яд проникал через кожу. Он может быть даже в воздухе. Пока мы будем доискиваться как, он в ящик сыграет. Надо выяснить, что. Поговорим о людях. Кто имеет доступ к генералу? Все так или иначе. Пошли дальше. Кому это выгодно? Если есть убийца, значит, есть и причина. «Очевидно, убийца уверен, что делает это не зря», — проворчал Питерс. «Я пытался обмозговать это с самого начала, но ни к чему не пришел». «Ничего страшного. Сколько стоит поместье? Кому оно переходит?» «Бессмыслица. Дженнифер получает половину. Другая половина будет поделена между нами». «Назовите примерную цену в золоте, а потом спросите себя, на что готовы пойти некоторые ваши знакомые за малую талику этой суммы?» Он пожал плечами. «Миллиона три за дом, миллион за обстановку, два-три миллиона за землю. В прошлом году за два северных участка генералу предлагали три миллиона. Он чуть было не соблазнился, проблемы с наличными» а старик не хочет, чтобы Дженнифер в чем-нибудь нуждалась. Три миллиона, только за части менее? Кому-то понадобилась земля поблизости от города, но старик колебался, и сделка не состоялась. Они купили участок подешевле, у одного типа с холма. Обошлось без обид? Обошлось, насколько мне известно. У меня возникла рабочая гипотеза. Каждый из наследников получит около ста тысяч марок. Я знавал парней, которые за такие деньги перережут сто тысяч глоток. Стоит предположить, что кому-то не терпится получить свою долю, и мотив налицо. Все знают о завещании? Конечно. Старик много раз говорил о нем. Говорил и о том, что деньги получат лишь те, кто будет добросовестно трудиться. Ха!» У Харка упоминала некоего Кенди. Не он. Он давно ушел. У него вовсе не было шансов. Он даже не человек. И само собой генерал не включал его в завещание. Он не из тех, кого старик привез с собой. Он из компашки, заправлявшей поместьем, пока мы были в Контарде. Она упоминала также Херкарта, который доставал всех со своими девчонками. Херкарт? Питерс нахмурился. «Полагаю, он сыт по горло нашими, как он любил выражаться дерьмовыми правилами. Он слинял около шести месяцев назад. Старик вычеркнул его. Харкард наверняка знает об этом. Ему ничего не светит. Кроме того, он не сможет возвратиться незамеченным. Давайте вернемся назад и посмотрим на дело с другой стороны». «С какой?» «На чем я должен основываться? На ваших предчувствиях?» «Но я задаю вопросы, а в ответ каждый раз слышу, нет, только не он. Как будто никому и в голову не придет пришить старичка. Нет-нет, смешно подумать». «И пользы никому от этого не будет. Все подозрительные личности вычеркнуты из завещания. Не за что ухватиться». «Ты к чему клонишь?» «Я думаю, генерал просто умирает от рака желудка. Вам нужен не я» а хороший врач. Он помолчал несколько минут. Я тоже молчал. Мы спокойно прогуливались. Он, погрузившись в тяжелые раздумья, я, глазея по сторонам. Наверное, летом на полях кто-то работал. Сейчас же не было никого. Я взглянул на небо. Оно все сильнее затягивалось свинцовыми тучами. Зима вновь вступала в свои права. Я пытался, Гаррет. Месяца два назад. Кто-то донес старику. Доктор никогда не ступит на порог этого дома. По его тону я понял, он знает кто. Я спросил, он не хотел говорить. Кто, сержант? Нам не приходится выбирать, кого подозревать, кого нет. Дженнифер участвовала в сговоре, но сплоховала. Она странная девушка. Ее главная цель ⁇ добиться любви и утвердиться в жизни. А старик не знает, как ей помочь. Он побаивается ее. Дженни выросла без него. Неважно, что с виду она очень похожа на мать. Ее мать умерла. Кухарка мне рассказала. Еще бы. Старая карга знает все и выкладывает любому, кто готов слушать. Переезжай в кухню. скорее войдешь в курс дела. Мы прошли еще немного. Теперь в южном направлении, вокруг дома. «Нелепая ситуация», — заговорил Питерс. «Чем глубже ты будешь залезать в наши дела, тем большая путаница будет у тебя в голове. У старика много бзиков. Ему часто мерещилось, что его хотят погубить, а никто ничего подобного и в мыслях не держал. Чертовщина какая-то. Теперь, пока убийца у всех на глазах не воткнет в генерала нож, никто не поверит, что его жизнь в опасности». Я хмыкнул. Был у меня приятель, Шнырь Пиготта, тоже детектив. Теперь он уже умер. Однажды ему попался похожий случай. Чокнутая старушонка с кучей денег все время носилась с воображаемыми болезнями, отбивалась от воображаемых врагов. Шнырь и ухом не вел. В один прекрасный день сынок пришил ее. Пиготта не переставал казнить себя до последнего вздоха. Я не буду торопиться с выводами. Только об этом я и прошу. Не зацикливайся ни на чем. Конечно. Но если хотите быстрее получить результаты, лучше пригласить специалистов. Я же сказал, попытаюсь. Но не трать время, не жди. Нелегко было пригласить и тебя. Мы продолжали кружить по поместью. Прошли мимо кладбища. Помельное? спросил я. Триста лет. Я взглянул на дом, он мрачно нависал над нами. Не похоже, что он такой старый. Он не старый. Было другое здание. Осмотри служебные постройки за домом. Старый дом разобрали, а материал пошел на хозяйственные помещения. Надо осмотреть их хотя бы бегло. Надо изучить все вдоль и поперек. Не оставить неперевернутым ни одного камня. Но интуитивно я уже склонялся к тому, что разгадка, если существует загадка, внутри большого дома. Питер спрочел мои мысли. «Если я не прав, и старик просто умирает от болезни, я хочу знать это точно, ясно?» «Ясно? Я провел с тобой больше времени, чем рассчитывал. Мне пора вернуться к работе». «Где я вас найду, если понадобится?» Он усмехнулся. Я как лошадиное дерьмо. Всюду. Лови, где удастся. Такие же трудности у тебя будут со всеми нами. Особенно, пока не кончится охотничий сезон. Браконьеры покоя не дают. Кроме кухарки, никто не сидит на месте. Мы повернули к дому. Прошли через небольшой фруктовый сад с незнакомыми мне деревьями и белым летним домиком. Поднялись по скату и по лестнице к парадному входу. Питерс вошел в дом, а я остановился и окинул взглядом владения Стентнера. Холодный ветер кусал щеки. Земля под затянутым тучами небом казалась бесцветной и унылой, как старая потускневшая олово. Как будто жизнь покидала ее вместе с владельцем. На земле наступит весна, но старик вряд ли увидит ее, если я не найду отравителя.